Лето 1770 года. Египет. События в эпизодах. Генерал-майор Хосе Альфонсо де Леон обрадовался усилению экспедиционных войск. Из Африки прибыл полк вполне опытных бойцов. Правда, личный состав полка состоял из бойцов разных национальностей. Были здесь русские, ирландцы, шотландцы, трусаки, литвины и даже французы. Все ветераны прошли школу наемников, большинство из них – начинали свой путь у герцога еще семь лет назад. Командиром полка назначен майор Дуган Конвей, ирландец, 47 лет. Среди своих бойцов в полку пользовался непререкаемым авторитетом. Полк получил название Драгунский 4 Формально весь полк и сам майор Конвей попали под командование генерал-майора де Леона. Майор Конвей сразу по прибытию зашел доложиться к командующему хасе Альфонсо де Леону. После положенного приветствия командующий приготовился слушать новости и доклад майора. «Разрешите вас поздравить с очередным чином генерал-лейтенанта, сеньор-командующий». Майор Конвей достал патент и пакет от герцога Панамского. Хосе де Леон взял патент и пакет, внимательно изучил содержимое пакета и прочитал патент. Взмахом руки де Леон велел присесть майору, пока изучал бумаги. Закончив, теперь уже генерал-лейтенант посмотрел на ирландца, попутно отметив, что на испанском конвей говорит с небольшим акцентом, но вполне понятно. «Из письма государя я делаю вывод, что через месяц я получу пополнение в свой корпус, который, кстати сказать, переименован в первый экспедиционный. Это хорошо. С османами все чаще происходят стычки». Разведка докладывает, что высока вероятность наступления большой армии. На сегодня у меня безвозвратные потери почти 300 человек. Совершенно верно, сеньор генерал-лейтенант. Принято решение в Африке сократить обучение рядовых бойцов, которые по прибытию к вам попадают под присмотр ветеранов. Насколько я знаю, к осени вам пополнят отличный состав. Что касается второго экспедиционного корпуса под командованием генерал-майора Луиса Фолька де Кордова, то он прибудет сюда со своим корпусом не раньше октября, если не в ноябре. Все зависит, как офицеры корпуса будут сдавать зачеты по подготовке и изучению новой тактики. Кандидатура де Кордова вами предложена? Позвольте выразить благодарность от лица генерал-майора Глена Грега Он очень положительно отзывался о новом командующем корпуса Луисе де Кордова. По прибытию в Египет второй экспедиционный корпус попадает под ваше командование, сообщил майор Конвой. Генерал Грег одобряет кандидатуру, предложенную мной? Так и есть. Разрешите вопрос, сеньор генерал-лейтенант? Решился спросить майор. Хочешь узнать, куда я поставлю твой полк? Или что-то другое? Хотел узнать о наших драгунах. Их вывели из крепостей в проливах? Вывели. В Босфоре русские заняли обе крепости. В Дарданеллах командующий эскадрой тоже вывел армейских. Пока там скомплектованы отряды из десанта с кораблей. Я уже говорил. Османы готовятся к контрнаступлению. В район Иерусалима стягивают войска. Султан желает взять реванш за разграбленный Константинополь. Так что мне здесь понадобятся серьезные силы. «Защитный вал еще не закончен полностью, хотя Алибей пригнал на работы сто тысяч рабов». «Говорят, что даже у торговцев рабов временно изъяли», — сообщил Де Леон. «У меня пакет для контр-адмирала», — сообщил майор. «Оставь его у меня, если можешь», — ответил Де Леон. «Особых распоряжений не было». Майор Конвой достал еще один пакет и передал генерал-лейтенанту. Тот кивнул, сказал майору, что вызовет его позже и отпустил. Оставшись один, командующий первого экспедиционного корпуса задумался, но через пару минут вызвал вестового и велел пригласить своего начальника штаба. Пока начальник штаба не подошел, генерал-лейтенант вновь погрузился в свои мысли. По данным разведки, армией османов командует один из визирей султана – Молдаванджи Али Паша. Он слетел с должности главного визиря в конце прошлого года. Сейчас наверняка желает проявить себя перед султаном. Главным визирем в данный момент и заде Халил-Паша, но тот занимается наведением порядка в Константинополе. Контр-адмирал Доминго не дает им покоя. Постоянно обстреливает побережье, заблокировал морские коммуникации. В Иерусалиме уже собралось почти 50 тысяч пехоты и 1010 кавалерии. Хосе де Леон считал, что Али Паша наверняка еще будет ожидать подход войск, прежде чем решится двинуться на Египет. К палатке подошел начальник штаба, полковник Альфонсо Гарсия. Спросив разрешение, полковник Гарсия вошел в палатку командующего. Хосе де Леон указал ему на стул. Гарсия налил воды, смешанной с вином, в бокал, выпил и вздохнул. «Чертого жара!» только в палатке и спасаешься здесь хоть какой-то сквозняк освежает благо воду поставляют своевременно и кипятят в этих новых полевых кухнях произнес начальник штаба сняв фуражку и вытирая под со лба альфонса хочу с тобой посоветоваться последние данные разведки говорят о том что у молдаванджи сейчас тысяч шестьдесят вместе с кавалерией по-хорошему надо бы выдвинуться к иерусалиму И дать по зубам бывшему главному визирю. Насколько я помню, у нас задача удерживать рубеж. Что-то изменилось, Хосе? Правильно наш государь говорит, что все армии привыкли воевать очень медленно. И мы в таком случае с новой тактикой всегда будем одерживать победы. Я получил пакет от государя. Он дает мне право самому решать, атаковать османов или нет. Но если мы сдадим рубеж и это повредит строительству канала, Отвечу головой, поделился новостями командующий. Мы сейчас располагаем небольшими силами, если сравнивать с армией Молдаван-Джи. У нас в корпусе чуть больше четырех тысяч, плюс егерский полк. Четыре драгунских, если учитывать вновь прибывших. В итоге чуть больше девяти тысяч. Если решимся атаковать, потери будут громадными, я даже не сомневаюсь. А за большие потери нас государь по голове точно не погладит. — Если вообще наши головы останутся на плечах, — высказался полковник Гарсия. — Соглашусь с тобой. Большие потери нам не нужны. Тем более мы еще прошлые не восполнили. — Черт бы побрал этих политиков! — Неужели не найдется того, кто бы надоумил султана запросить мира? — чертыхнулся генерал-лейтенант. — Новости от моряков есть? — спросил Гарсия. — Для адмирала пакет от государя. Планирую отправить в Александрию гонца. Там есть посыльное судно, возможно, узнаем, чем занимается наш адмирал в Черном море. Значит, не советуешь идти на Иерусалим? Может, нам егерей отправить? Пусть проведут разведку боем, пощупают слегка османов. Хосе де Леон задумался над предложением начальника своего штаба. Почему бы и нет? Вновь прибывший драгунский полк тоже не мешает проверить в деле. Там вроде все ветераны. Вот и посмотреть. «Как эти ветераны воевать могут?» «Пожалуй, ты прав, Альфонсо. Сейчас вызову командиров полков и поставлю перед ними задачу. Посмотрим, как отреагирует Али Паша», — принял решение Хосе де Леон. Пока ждали командиров полков, генерал-лейтенант разложил карты на отдельном столе в шатре. Майор Дуган Конвой прибыл через 15 минут, а вот Степан Поруба, который получил в конце весны новый чин подполковника, Появился только через полчаса. Казачий подполковник обрадовался, увидев ирландца, но ограничились они только пожатием рук. «Я вижу, вы хорошо знакомы?» – спросил Хосе де Леон. «В Африке вместе служили», – коротко ответил Степан Поруба. «Итак, к делу, сеньоры. Вашим полкам ставится боевая задача – проследовать в район Иерусалима. Проведете разведку боем, в затяжные бои не вступать». Майор Конвой, понимаю, что вы с дороги и не успели расположиться, но это будет к месту. Дам два дня на сборы и отдых. Подполковник Поруба, двигайтесь вдоль побережья, грабежами не увлекайтесь. Если встретите дозоры османов, то уничтожать без сожаления. Пленных не брать, вам будет некогда заниматься конвоированием. Майор Конвой, идете вдоль плато Эгма, там, где начинаются Синайские горы. Командующий провел пальцем линию, показывая на карте, где будет маршрут полка драгунов. «Мне нужны проводники, ведь мы совсем не знаем местности», – высказал конвой. «Проводников получите из моего корпуса, как раз из того полка, который проходил по этому пути. Ваша задача, майор, зайти с восточной стороны, обойдя по дуге предположительное расположение Янычар. Никаких затяжных боёв наскочили, ударили и отошли». «Для быстрого перемещения получите лошадей. Благо, у нас имеются от египтян резервы». «Сеньор генерал-лейтенант, идти с лошадьми непросто. Там наверняка засушливые места. Требуется поить водой скотину». «Мои люди привыкли к марш-броскам. За сутки мы преодолеем гораздо большее расстояние, если пойдем налегке», – высказал майор Конвей. «Ваши бойцы обучены верховой езде, майор?» – спросил Хосе де Леон. «Конечно». В обучение «Драгун» входит обязательная дисциплина освоения верховой езды. Так что обращаться с лошадьми мои люди обучены, даже удивился Дуган Конвей. Тогда будет так, как я говорю. По пути есть колодцы, будет возможность напоить лошадей. Ваши удары должны быть стремительными, чтобы янычары даже опомниться не успевали. Начальник штаба, полковник Гарсия, до завтра подготовит описание ваших задач. Больше не задерживаю вас, сеньоры распорядился генерал-лейтенант. Оба офицера вытянулись в струнку, ответив «Есть!». Затем покинули палатку командующего.